Глава 25. Три мушкетера. Живать вдвоём пришлось ещё несколько часов. Разговор не нёшёл никак. Быков в своих мыслях листал небольшой блокнот, исписанный буквально вдоль поперёк. Я же сидел напротив, попросту скучая без дела. Вот сейчас начинаю искать наследников Дитера. Люди в зале постепенно менялись, постоянно то освобождая, то заполняя и большие, и малые столы. Не сказал бы, что народ шел непрерывным потоком, но двери регулярно открывались и закрывались, а официанты без устали носились между столами и столиками. Запах свежеприготовленной пищи витал в воздухе, но после нескольких часов ожидания аппетита не возбуждал. Устав от ожидания, даже Алан отложил в сторону записи и просто подпер голову ладонью. Наконец-то наше ожидание закончилось. Примерно в седьмом часу вечера в таверну зашел Гаврила. А почти следом за ним Владислав Владимирович. Дворецкий обернулся в дверях, чтобы посмотреть на вошедшего, едва не запнулся, но остановился и кивнул, пропуская полицейского вперёд себя. Тот таким же кивком поприветствовал Дворецкого, изобразив на лице некоторое недовольство, но прошел вперед, добрался до нашего столика и сел. Тут Гаврила запнулся второй раз, но все же добрался до нас и тоже занял место. Я улыбался, глядя на происходящее. Алан вновь углубившийся в собственные записи, не отреагировал на мою улыбку, непонимающе поглядывая на присоединившихся. Теперь все в сборе. Я поднялся, щёлкнув пальцами. Долго же вас ждать пришлось. Что-то интересное удалось найти. А мы прям тут все обсуждать будем, тревожно спросил Владислав Владимирович. Думаю, что да, других вариантов у нас нет. В кабинет Дитера я забираться не намерен, хотя полагаю, стоит попросить, и нас всех без труда пропустят внутрь. Моих слов было достаточно для того, чтобы исключить новые вопросы. Так с чего начнем?» — Я обвел глазами собравшихся. Что удалось найти? повторил я, а потом потянулся к блокноту Алана, оторвал листок и забрал карандаш. В центре листа написал Родион Поликарпов. От него отвел несколько стрелок, которые указывали на Тита Поликарпова, Никиту Поликарпова, Анастасию Квиткову, Еляна Ксенофонтова, таинственную проверяющую. У нас есть множество имен, но конкретики пока особой нет. Делали в Тити или в Радионе? Всё это нам предстоит выяснить. И обвел глазами собравшихся. Чего молчим? Или сказать, вдруг нечего стало? Давайте по порядку начнем». Потом приписал к Титу информацию про его пороховой завод, о котором, кстати, до сих пор не было никаких новостей, и задумался, подперев ладонью подбородок. Вам не кажется, господа, собравшиеся, что к примеру, пороховой завод вполне себе цель? Именно о нем мы почти ничего и не слышали. И про Квиткову не слышали, ответил Алан. и про проверяющую Если бы мы сами не видели ее тогда на заводе, я бы предположил, что это был один и тот же человек, но разные. И кто-то убрал Квиткову, которая могла бы быть любовницей Тита. А вот Родион, давай не будем углубляться в теории, нахмурился я. Теоретизировать можно до этого момента, а сейчас нужны факты. Сам себе и противоречишь, барон. произнес Владислав Владимирович Имею право, улыбнулся я. Факты, только факты, что вы нашли на каждого из указанных в списке. С кого начнем?» — спросил Быков. Неважно, кого нашёл, того и нашел». Квиткова, вздохнул Алан. Самая обычная деваха, ничего особенного. С полгода назад связалась с Ксенофондовым, ушла с работы, на что жело непонятно. Адрес есть? Я провел стрелку, к адепту народовластия, указав период, пока что не густо. Нет, не нашел, еще не все проработал. Но уверен, что она местная, спросил я. Да местная, упоминалось несколько раз в газетах, но ничего особенного, какая-то общественная деятельность не более. С криминалом связано не была. Да и ксенофонтов мне показался не слишком криминализированным. На этих словах фыркнул Владислав Владимирович. "А вам есть что сказать?" спросил его сыщик. "Допустим, я не могу называть Ксенофонтова душкой. Теракты – вероятно убийство. Впрочем, господин барон это и так знает. Но все же я решил отметить эту информацию. Тер убийство. Ксенофонтов точно не душка. Хорошо. Давайте о тех, кого мы не успели рассмотреть. Мадам, проверяющая меня, интересует сейчас, пожалуй, все же больше остальных. Кто-нибудь из вас про нее узнал хоть что-то? Она может оказаться единственной доступной для нас свидетельницей, которая видела Родиона живым последней. и что-то знает. Итак, был на заводе, короткими фразами начал Гаврило. Был, искал, спрашивал, уточнял внешность. Похоже в парике была. Причем в хорошем, дорогом только пару человек припомнила, что у нее волосы были какие-то не такие. О, уже хорошо, воскликнул я, добавив информацию о проверяющей. Может быть, был еще кто-нибудь, кто ее имя запомнил. Вот чего нет, того нет, вздохнул Гаврила. Но могу точно сказать еще одну интересную вещь. Тить заходил на завод к брату всего лишь пару дней тому назад. Ничего такого нет, что нам про это не сообщали, вставил быков. И я никого не защищаю, если что. Так интересно. Я побарабанил пальцами по столу. Очень даже интересно получается на самом деле, хотя ничего такого подобрать нельзя. Зашел один брат к другому. Да, согласен, ничего такого нет, проговорил дворецкий Поликарповых. Но только вот он совсем не с пустыми руками уходил. Понимаете, к чему я веду. Нет, хором ответили мы втроем. Он забрал большой чемодан, откуда он появился, никто точно не знает, но дворецкий улыбнулся. С этим же чемоданом видели и проверяющую, большой дорожный, коричневый кожаный чемодан. И Если он не успел никуда сходить, кроме как добраться домой, то чемодан он должен был принести к себе. О привычки Тита ты знал, в кофе вечером, тут же ответил Дворецкий. И если мы зайдем в его любимую кофейню, нам сразу же скажут, какой он шел и с чем прибыл, уточнил я. Пока что все как-то легко складывается. Такие люди как Тит, ухмыльнулся Дворецкий, не очень-то смотрят за собой, постоянно оставляют следы. Я уже говорил, что, в общем, про чемодан. я же сходил в ту самую кофейню чайную, если быть точным, тут же поправился Гаврило. И да, он был с чемоданом. А следующим днём он уже не заходил. То есть намекаешь, что он пару дней как мёртв был, усомнился я. Трупарич сказали, что он мёртв был всего несколько часов от поступления к нам, прокомментировал полицейский. Значит, день ждал кого-то. Вероятно, Юлиана. Не знаем, не согласился Алан. Того, кто всех убил, Непростая схема, кивнул я. Но ответы нам дадут только живые, к сожалению. Я проставил крестики у убитых: Тит, Елиан, Квиткова, П у пропавших. Еще два человека. Живых у нас максимум один человек, таинственную проверяющую я дважды обвел. Нам надо приложить все усилия к тому, чтобы ее найти. Если только у собравшихся нет другого мнения на этот счет». Мы что-то знаем про Родиона? «Нет, он пропал, ответил полицейский, и остальные кивнули, но только когда я по очереди зыркнул на каждого. Как и его сын? «А сведений нет, сообщил Алан. Тогда у нас дальше есть два пути. Пороховой завод Тита, вероятно, кто-то знает, что там были за дела, продолжал рассуждать я. И второй путь последний живой человек. Сложно же вам придётся, сказал Гаврила почему это мне удивился я. Мы прекрасно поделим обязанности, и каждый сделает то, что нужно. В тебе пока нужды нет. Думаю, что полицию завтра на завод так и не пропустят. Не вижу смысла спешить сегодня. Официально, уточнил Владислав Владимирович. Исключительно официально. Пройтись по заводу, опросить тех, кто мог знать хоть что-то. Выдал я партию указаний. С Аланом я поговорю отдельно, не смею более задерживать. Я быстро улыбнулся. Полицейский встал первым, дворецкий дождался, когда тот уйдет. Вы же специально его сопроводили пораньше. Конечно, сказал я. Ему работать надо. Да-да, именно так, делая вид, будто он читает между строк, ответил мне Гаврило, а потом встал и вышел, не попрощавшись. Избавились от обоих, выдохнул я. займемся ка делом. Так-то Что, улыбнулся я. Я ничего не сделал. Пусть один отдыхает, второй работает. А дела делать будем мы с тобой. Есть у меня пара мыслей. О мыслях, три мушкетора. Кто мы? Я покосился на сыщика. Не смеши, никакие мы не мушкеторы. Всё, расходимся. Сегодня спать, а завтра продолжим искать. Кто же такая эта подружка Родиона?